Глава 6. Ресторан для туристов прилепился к скале, нависающей над Тихим океаном. Зал был почти полон. Два телевизора над баром позволяли клиентам следить сразу за двумя бейсбольными матчами. Лорен и Артур сидели у застекленного проема. Только Артур собрался заказать каберне-савиньон, как его пробрала дрожь. Он ощутил, что Лорен гладит его ногу своей босой ногой. При этом Лорен победно улыбалась, а глаза ее лукаво поблескивали. Задет за заживой, он поймал ее щеколтку и провел рукой вверх по ноге. «Я тебя тоже чувствую». «Я хотела быть в этом уверена». «Можешь не сомневаться». Официантка, которая собиралась принять заказ, спросила Артура с сомнением. «Вы чувствуете что?» «Ничего, я ничего не чувствую». «Вы...» «Только что мне сказали, я тебя тоже чувствую!» Артур повернулся к широко улыбавшейся Лорен. «Видишь, как просто! Скоро я окажусь в дурдоме!» «Возможно, там вам будет лучше!» ответила официантка, пожимая плечами и отходя от столика. «А мой заказ!» — крикнул он вслед. «Я вам пришлю Боба. Может, вы и его почувствуете?» Боб явился через несколько минут, едва ли не более женственной, чем его коллега. Артур заказал яичное суфле с лососиной и томатный сок со специями. На этот раз, прежде чем обратиться к Лорен, Артур подождал, пока официант отойдет, и попросил ее рассказать о последних шести месяцах жизни. Боб, замерев посреди зала, смотрел, как Артур беседует сам с собой. Посетители тоже уставились на странного человека, разговаривающего с пустотой. Лорен осеклась на середине фразы и спросила, нет ли у Артура мобильного телефона. Не понимая, в чем дело, он, тем не менее, кивнул. «Достань его и делай вид, что говоришь по телефону, иначе тебя и правда упекут дурдом». Артур схватил мобильный телефон, сделал вид, что набирает номер и очень громко произнес «Алло». Еще несколько секунд люди продолжали его разглядывать, но ситуация стала почти нормальной, и они вернулись к еде. Лорен рассказывала. Первые дни положение фантома ее забавляло. Ощущение абсолютной свободы. Не надо думать, что надеть, как причесаться, как ты выглядишь. Похудела ты или наоборот? Никто на тебя не смотрит. Никаких обязательств, никаких ограничений. Не надо стоять в очереди в магазине. Подходишь первым, и никто не возмущается, никто не осуждает. Не нужно скромничать. Слушай чьи угодно разговоры, смотри на что хочешь – «Будь там, где не имеешь права быть!» Я могла сесть на уголок стола в овальном кабинете Белого дома и оказаться в курсе государственных секретов. Могла посидеть на коленях у Ричарда Гира или принять душ с Томом Крузом. Все или почти все было доступно ей. Бродить по закрытым музеям, проходить в кино без билета, спать во дворцах, летать в «Истребителе» наблюдать за самыми сложными хирургическими операциями или за исследованиями в лабораториях, перепрыгивать с опоры на опору моста «Голденгейт». Не отрывая уха от трубки, Артур поинтересовался, пробовала ли она делать что-нибудь из этого. «Нет. У меня головокружение от высоты, я боюсь самолетов. Вашингтон слишком далеко. Я не умею переноситься на такие расстояния. Вчера я первый раз спала». «Так что дворцы мне были ни к чему. А что до магазинов, то какой в них толк, если ни к чему не можешь прикоснуться?» «А Ричард Гир и Том Круз?» «Та же проблема, что и в магазинах. Быть фантомом вовсе не забавно. Скорее уж, это надрывает душу. Все доступно, но все недостижимо». «Ей не хватало людей, которых она любила. Она больше не могла контактировать с ними». «Я больше не существую. Я могу их видеть, но от этого еще хуже. Может быть, это и есть чистилище. Вечное одиночество». «Ты веришь Бога?» «Нет. Но в моем положении появляется некоторая склонность к пересмотру того, во что верить или не верить. Я ведь и фантомов не верила». «И я тоже», — сказал он. «Ты не веришь в призраков и привидений?» «Но ты же не призрак». «Ты находишь?» «Ты не умерла, Лорен. Твое сердце бьется внутри, а сознание существует где-то. Они разделились на время. Вот и все. Надо понять, почему это произошло и как их соединить». «Заметь, что с такой точки зрения это развод с тяжелыми последствиями». Артур ничего не смыслил в медицине, но не собирался признать этот факт и опустить руки. По-прежнему говоря в телефон, он настойчиво повторял. «Нужно искать и найти способ, который бы вернул Лорен в ее тело. Она должна выйти из комы. Эти два явления связаны», — добавил он. «Извини, но мне кажется, что ты сильно продвинулся в своих изысканиях». Артур пропустил мимо ушей саркастическое замечание Лорен и предложил вернуться домой, чтобы начать поиски в интернете. Он намеревался собрать о коме «Все», «Научные исследования, медицинские отчеты, библиографию, исторические факты, свидетельства разного рода». Особенно Артура интересовали случаи длительной комы, закончившиеся благополучно. «Мы должны найти и расспросить тех, кто вышел из комы. Их свидетельства могут быть крайне важными». «Почему ты все это делаешь?» «Потому что у тебя нет выбора». «Отвечай на мой вопрос». Ты осознаешь, что лично будешь втянут в эту историю? Ты представляешь, сколько времени это займет? У тебя ведь есть своя работа и свои обязательства. Ты весьма противоречивая женщина. Я стараюсь мыслить здраво. Разве ты не заметил, как все на тебя косо смотрели, потому что ты разговаривал с пустотой? Знаешь ли ты, что в следующий раз, когда тебе вздумается зайти в этот ресторан, тебе скажут, что мест нет, потому что люди... Не любят странных. Потому что, когда кто-то громко разговаривает и жестикулирует, сидя один, это беспокоит остальных. В городе больше тысячи ресторанов, так что выбор есть. Артур, ты милый. Ты действительно милый человек, но ты теряешь ощущение реальности. Не хочу тебя задеть, но что касается потери ощущения реальности, то в твоем нынешнем положении ты мне можешь дать фору. «Не играй словами и не давай легковесных обещаний. Тебе никогда не разрешить эту загадку!» «Я никогда не бросаю обещаний на ветер. И я не милый человек!» «Не обнадеживай меня напрасно. Тебе просто не хватит времени!» Артур сделал вид, что закончил разговор и внимательно посмотрел на Лорен. Потом набрал номер компаньона, поблагодарил за потраченное на него время и за заботу. Успокоил, объяснил, что действительно чувствует себя на грани срыва от переутомления и сказал, что для фирмы будет лучше, если он на несколько дней прервется. Ввел Пола в курс нескольких текущих дел и предупредил, что Морин будет в полном его распоряжении. Добавил, что чувствует себя слишком усталым, чтобы ехать куда бы то ни было, и будет сидеть дома. «Вот так отныне я свободен от любых профессиональных обязательств и предлагаю начать наши исследования немедленно я не знаю что сказать для начала помоги мне профессиональными познаниями боб принес счет не спуская глаз с артура тот скорчил страшную гримасу а высунув язык и вскочил боб отступил на шаг я ждал от вас большего боб вы меня очень разочаровали идем лоррен это заведение нас недостойно В машине Артур объяснил Лорен метод, который собирался применить для изысканий. Они обсудили детали и вместе выработали план компании.